Помечание в действительности, как помнит читатель, танков было трое больше. Это впечатляет. Все-таки в коммунистическом режиме есть что-то положительное. По крайней мере, возможность так вооружиться в мирное время, не неся никакой ответственности ни перед парламентом, ни тем более перед налогоплательщиками. Он, Черчилль, с удовольствием временно ввел бы в Англии коммунистический режим, чтобы иметь сегодня 10 тысяч танков. Нет ничего удивительного, что Гитлер застыл в некоторой нерешительности, надо его немного расшевелить. Сюрприз, который он вскоре получит, заставит его принять решение более конкретное, чем авантюрные планы высадки на наших островах или захвата Гибралтара. из всего, что он сейчас задумал, наиболее реальным является план вторжения в Грецию. Хотя этот план вряд ли удастся осуществить раньше середины марта. А если Сталин выступит, не дожидаясь высадки Гитлера на наши острова? В конце концов, он может понять, что этой высадкой его вводят за нас и что... Оно невозможно, если он выступит, одев на себя лавровый венок освободителя Европы, то положение на континенте будет еще хуже. Поэтому, провоцируя Гитлера убрать свои войска подальше от канала, куда-нибудь на задворке Восточной Европы, мы сильно рискуем заменить свастику на континенте не более приятным серпом и молотом. Но единственным способом очистить Европу от красно-коричневой чумы является возможность стравить этих двух громил из Берлина и Москвы, что разведка предсказывала как неизбежность еще в конце прошлого года. Идеальным вариантом, конечно, было бы вторжение Гитлера в Россию, на возможно, больше глубину и долгий срок, когда две самых мощных армии в мире — нейтрализовали бы друг друга, дав нам возможность передохнуть и подумать о будущем мира на долгие десятилетия вперед. Информационный канал советской разведки, в который удалось проникнуть в службе ультра с помощью агентов-двойников и откровенных изменников, дал бесценную возможность снабжать Сталина, опобоченные Гитлера, тщательно подобранными сведениями, хотя и являющимися дезинформацией, по сути, но совершенно правдивыми и легко проверяемыми. Очень многое, конечно, будет зависеть от позиции Соединенных Штатов, пока в Соединенных Штатах Америки шла предвыборная кампания. Черчилль ходил как с занозой в сердце, а когда стали известны результаты выборов, не выдержал эмоций и написал Рузвельту. Я считал, что мне, как иностранцу, не подобало выражать мнение относительно американской политики, пока еще не закончились выборы. Но теперь я думаю, что вы не будете возражать, если я скажу, что молился о вашем успехе. Теперь, когда весь мир уже чувствовал, как Рузвельт через заросли Конгресса упорно продирается на тропу войны, Черчилль подготовил новое письмо президенту Соединенных Штатов Америки, где в частности отмечал. Поскольку приближается конец года, я полагаю, что вы будете ожидать, что я изложу вам перспективы на 1941 год. Я делаю это откровенно и уверенно, ибо мне кажется, что подавляющее большинство американских граждан убеждено в том, что безопасность Соединенные Штатов. Так же, как и судьба двух наших демократических стран и той цивилизации, которую мы отстаиваем, связана с существованием и независимостью Британского Содружества Наций. Только таким образом можно будет сохранить в верных и мужественных руках те бастионы морской мощи, от которых зависит контроль над Атлантическим и Индийским океанами. Господство на Тихом океане флота Соединенных Штатов и на Атлантическом океане Британского флота необходимо для безопасности.